«Признайся здесь, перед нею!» Подойдя к Маше, Илья сжал ее плечо, и она содрогнулась, испытав ощущение, близкое к боли, хотя само прикосновение болезненным не было. «Признайся, что это сделал ты!» «Я так решил! Сделаешь это, оставлю тебя в покое!» — А если не сделаю, — сощурился тот, — перестрелю. Процидив это слово, Илья машинально сжал пальцы сильнее, и Маша вновь дернулась. Однако освободиться от его руки она не посмела. — Значит, выбора у меня нет, — почти весело резюмировал Амелькин. — Ну что ж, если это... «Для домашнего, так сказать, употребление. «Под пистолетом в чем не признаешься?» «Да, это сделал я шесть лет назад. Взял деньги, забрал документы, а когда стали расследовать, вспомнили твои грехи и мои достижения. Легче стало?» «Пшум вон!» Отпустив машину на плечу, Илья двинулся к дверям и широко распахнул их, указывая в коридор. Даже повиниться по-человечески не сумел, урод. Поломал мне жизнь, а теперь легче стало, одолжение сделал. Катись, пока я тебе пуль не влепил. Всего хорошего, насмешливо бросил Амелькин уже в дверях, мгновенно обретя прежние. Самообладание. Жаль, не знала о вашем празднике, без подарка явился. Хотя почему? С Марией Григорьевной теперь снято подозрение. А тебе, Илья, так и быть, дарю фокус Смерзляковой. Только больше со мной так не играй. Держи свое слово. Едва он вышел, Илья захлопнул. За ним обе створки двери с такой силой, что в них задребезжали стекла. Маша подняла глаза. Встретив ее взгляд, мужчина на секунду замешкался, потом снова, приоткрыв дверь, выглянул в коридор. Ушел. — Слушай, я все объясню. Он уже объяснил. Услышав свой голос, Маша удивилась его спокойному звучанию. Это неестественное спокойствие находилось в полном противоречии с обуревавшими ее чувствами. Я все поняла. Ты решил сыграть, поймать его на живца. Я очень, кстати, подвернулась. Опустив глаза, она наткнулась. Взглядом на кольцо, блестевшее у нее на пальце, девушка принялась его снимать, но купленное без примерки кольцо село слишком плотно. Пришлось выкручивать его рывками. Илья подскочила, накрыла ее руки обеими ладонями. С ума сошла? Хочешь все испортить? Что еще можно испортить, по твоему? Маша чувствовала такую дурноту, что боялась потерять сознание однако твердо встретила его гневный взгляд, «Ты меня даже не предупредил, во что втягиваешь. Если тебе была нужна помощь, почему не сказать об этом?» «Это подло, ты понимаешь? Получается, ты не веришь в меня, не уважаешь, если так относишься». Первая семейная сцена. Он раздраженно дернул руки и заходил из угла в угол пинками, отбрасывая попадавшиеся на пути сдвинутые стулья. — Если б я тебя посвятил в свой план, ты бы отказалась. Ты слишком боялась этого гада. Не будь меня, он бы сделал с тобой все, что захотел. — Не будь тебя, он бы даже имени моего никогда не услышал. Запальчиво возразила девушка. — Это ты! — заявил в милицию о браслете. — Ты подосвал к нему Татьяну Егоровну. И как ты ее нашел? — Как уговорил? — Да ты сама мне ее показала. Сказала, что это первая сплетница. Бросила Илья через плечо, остановившись у окна. Сказала даже, на каком этаже живет. Я к ней зашел, показал старое удостоверение, попросил помочь в следственном эксперименте. Она еще и обрадовалась. Кто ж знал, что Колька догадается?